изобретенным си Джорджем Климансо словечком политиканы. — Какие новости? — вяло спросил Бестужев, показав глазами на газету. Бахметов хмыкнул. — Господа российские дипломаты только что официально заявили, что российское посольство не было осведомлено об истинном лице господина Гартунга. — Конечно, — устало сказал Бестужев. — А как же им еще поступать? — Вижу, по вашему лицу что либеральная ваша ипостась прямо-таки цыганочку с выходом отплясывает. — Не стану скрывать, — чопорно выпрямился Бахметов. — Согласитесь, это все настолько мерзко. — Эх, Никифор Иванович, Никифор Иванович, — протянул Бестужев. — Нет у меня ни желания, ни времени, иначе обязательно бы вам растолковал на множестве примеров, что творили господа либералы там и сям, когда им случалось свергнуть столь нелюбезно их сердцу прогнившие монархии и завладеть атрибутами он их в виде армии, тайной полиции и жанрмерии Ну, ладно, не будем об этом. Надеюсь, либеральная ваша ипостась не отвратила вас от нашего дела? — Не беспокойтесь, — сказал Бахметов с некоторой важностью. — Я человек ответственный. И как же обстоят дела? «Вам следует немедленно возвращаться домой», — сказал Бестужев. «Поскольку научный консультант, нашей акции более не требуется. Здесь вообще никто больше не нужен. Один я остаюсь. Не сочтите за труд передать в Петербурге известным вам лицам этот конверт. Я набросал небольшой отчет. Ну, он зашифрован, конечно, но у вас с этим не будет ни малейших проблем. Вас ведь никто не брал под подозрение и не разыскивает. Я отправил письма, но вполне может статься, что вы их обгоните» если сядете на экстренный поезд. Простите, а могу я знать, что произошло? Чем кончилось? Как-никак, я и так посвящен, собственно, во все секреты, касающиеся этого дела. Любопытство, ощущая невероятную усталость и смертную тоску, спросил Бестужев, уставясь в стол, покрытый веселенькой скатертью, в сине-зелено-красную клетку. А вы бы на моем месте не терзались любопытством? «Ну что же», — сказал Бестужев, — «в конце концов, вы и вправду посвящены практически во все. А время у меня еще есть. Французы напали на след американской амазонки в Шербуре. Это оказался именно, что след, успевший изрядно простыть. Она взяла три билета на роскошный трансатлантический пароход, вскоре отплывающий в Америку. Билеты первого класса, разумеется» чтобы отгородиться неким незримым барьером от части возможных преследователей. Умно-умно. Три? Да, именно. Для себя и Штепаненко наверняка... Ну, я так прикидываю, прихватила с собой кого-то вроде телохранителя. Это только мои предположения, но весьма даже вероятные. По некоторым данным, все трое уже поднялись на борт парохода и остались там. Тоже не глупо весьма. Пароход этот английский а следовательно, согласно международному праву, является суверенным кусочком Британской империи, откуда нашу троицу можно извлечь лишь при серьезнейших обстоятельствах. А, впрочем, зная британскую спесь, с уверенностью можно предсказать, что любые попытки это сделать, если не провалятся, то опоздают. Да и нет серьезнейших обстоятельств, точнее их попросту нельзя предъявлять открыто. Очень тихо и серьезно Бахметов спросил, «Так что же, все рухнуло?» «Да нет», — сказал Бестужев, — «пока еще нет. Я через три часа выезжаю в Шербур. Как удалось выяснить, билетов еще достаточно. Казенных денег хватит, чтобы плыть первым классом. Я все изложил в отчете, но вы и на словах передайте. Другого выхода попросту нет. Либо помахать им след платочком, либо попытаться как-то повернуть ситуацию, будучи на пароходе. У меня нет приказа так поступать, но у меня и нет приказа запрещающего это делать». Никаких приказов и инструкций у меня нет. Так вышло, вот я и действую самостоятельно. Однако изрядная авантюра. Ну почему, пожал плечами Бестужев. Всего-навсего попытка хоть что-то сделать, раз это возможно. Я не могу отступить, пока есть зыбкая возможность хоть что-то предпринять. Так и передайте там, в Петербурге. В случае неуспеха я всего-навсего потрачу зря некоторую сумму казенных денег. ну Вряд ли кого-то будут волновать такие мелочи. Пусть зыбкий, но все же шанс. Давайте прощаться. Мне собираться пора. Нужно заботиться кое-каким багажом и переменной одежды. Как-никак первый класс роскошного парохода. Если я явлюсь туда лишь с аквояжиком, это будет выглядеть странно и привлечет ненужное внимание».